Глава 25. Не до конца, очухавшийся серии порывался вскочить, куда-то бежать, забинтованными до состояния культяпок руками, пытался соскрести с лица затвердевшей от слюней высохшие тряпки. Он грозился не дядя Жербон, жуткий кто-то. Мать, наверное, знала, боялась. В панике всхлипывал и подвывал он. Тихо, парень. Командирский голос Дрейна Фандерта заставил его послушно замереть. Адрес мы знаем, сейчас разберемся. Отправим туда своих, все будет хорошо. Курсанта надо в целительскую эскадрилье, подал голос, привезенный генерал-майором Лекарь. Вас, мейса, Э. Ведьма и майора Листикова, я бы тоже хотел там видеть. Думаю, при благоприятном исходе можно будет создать сыворотку, купирующую разрушительное действие яда-наулов или противоядия. Лаборатория у нас отличная, есть не только магические артефакты но и новейшие приборы, сделаны с применением попаданских технических знаний. А еще парочка контрабандных вещиц досталась от работорговцев. Он покосился на Лемиер, аккуратно гладившую замерзших у нее на коленях махмыров. «Сдается мне, мамзель, вы уж меня простите, но те штуки, что ко мне попали, кажется...» Мужчина замялся и стушевался под взглядом, посмотревший на него Иетея. «Они сделаны из представителей моего народа», — продолжила за него девушка. Целитель эскадрили кивнул и нервно сглотнул, вставший в горле комок. «Значит, я могу предположить, как Наол оказался в шкуре поддельного интенданта и сумел провести даже двуликих». И Теа снова уткнулась взглядом в колени, где сидели два ее Махмыра. Третий, застывший статуэткой, по-прежнему дремал на плече, крепко вцепившись в ткань одежды. «Такие технологии бандиты могли получить только от Лемиэр, очень высокого ранга, у нас сильно развита биоинженерия» почти как ваша магия, но только по-другому. Похоже, они сумели найти пару такого специалиста и шантажировали его ей, чтобы изменил внешность Наула. Алемир готов пожертвовать всем ради своей пары, отдать всю душу и знания, мы так устроены. И Те пожала плечами и застыла, потемнев лицом. Даже руки, до того чесавшей Махмыров, бессильно замерли на коленях. По ее щеке покатилась сверкающая, как бриллиант, одинокая слеза. Кася с ужасом представила, что сейчас испытывает ее подруга и тоже сжалась комочком на стуле. Думаю, женщин стоит отправить обратно в расположение корпуса. Разозлившийся на свое бессилие и недальновидность Иер, вопросительно посмотрел на непосредственное начальство. Капитан-горностайчик возьмет на себя временное командование. Выставим черный код, средства связи резервное. Вам, он посмотрел на графа Нерандеса, скорее всего, тоже надо что-то предпринять и еще усилить охрану попаданок. Скорее всего, напали тогда из-за меня. Опять подала голос ИТА. Остальных прихватили тоже, поскольку молодые женщины, как вы правильно заметили, на рынке весьма ценятся. Значит так. Генерал-майор встал из-за стола, а за ним, как по команде, поднялись суровые собранные мужчины со сжатыми кулаками и серьезными лицами. Каждому было что терять, и они были готовы искать врага, находить и уничтожать без малейшей жалости. Пострадавшего курсанта Соледина к нам в Целительскую, «Мейса, думаю, вас, муж, просто так не отпустит, так что охрану у вас будет. Отдельная палата, никого не впускать, командовать будет майор Листиков. Жену вашу, Парфир Харыч, тоже с собой возьмите, очень мне все тут не нравится». Фандерт сочувственно посмотрел на растерянную старушку, хозяйку гостеприимного дома, званый обед в котором вдруг превратился в какой-то кошмарный сон. «Мы вылетаем к дому Солединах, надеюсь, сумеем спасти мадам. Как я понял, мерзавцу она нужна живой». Все невольно перевели взгляд на перебинтованного парня, всхлипывающего на узком диванчике. «Капитан Горностайчик, вы забираете барышень и эту троицу!» Он кивнул на братьев Майерши. «И чтоб мышь не проскочила!» «Все, как предложил полковник Хордингтон. Господин Хижичак, вы...» Затруднение генерал-майора было понятно всем. Мало того, что мужчина был калекой, его подозрения в свое время не приняли во внимание. Отправили в отставку, не предоставили реабилитацию после сложного лечения И все это время платили крайне скромную пенсию, поскольку армию он покинул в звании всего лишь старшего сержанта. Имел ли Дрейн право просить? Приказать точно не мог. «Да понял я», — хмыкнул Ян. Его глаза под седыми нахмуренными бровями сверкнули решимостью. «Толку от меня в бою не очень много, но мозги-то работают. Если капитан согласится слушать дельные советы, то оборону организуем и безопасность обеспечим. Я, в свою очередь...» Глухой львиный рык графа и его засветившиеся глаза разъяренного хищника ясно дали понять, что двулики это дело так просто на тормозах не спустят. Охрану дамам организую, из самых проверенных. Патрули будут везде, включая небо. Та история с дирижаблями многому нас научила. И, кстати, мы узнали, как они попали в руки контрабандистам. А еще, возможно, удастся разобраться, где преступники прячутся. Думаю, что сбежавший наул с ними точно связан. Полковник не просто так попал в засаду. На месте интенданта Лжеса Ледин имел доступ к массе важных сведений. «Ой, а Мейса Биадль же тоже!» Кассандра внезапно вспомнила бывшую директрису. «А вдруг они знакомы?» «Я уверен, что знакомы мисс Леворонкова». Его сиятельство величественно кивнул. «Возможно, из-за этого ей легко было уходить от ответа так долго. Во многом еще предстоит разобраться. С тех событий прошло очень много времени». Боюсь, и гнездо паразитов разрослось так, что мы прошляпили начало всеобщей эпидемии. Доверять кому-либо опасно. Войскам следовало бы оцепить поселение Наулов в Хритсонге и взять всех под стражу. Вы узнали, как дирижабли попали к мерзавцам? Хижичак из всего моментально выделил для себя самое главное. Значит ли это, что у вас есть пленники? Кто-то из этих тварей попал к вам живым? Отец! Кейтса, подобравшись, как перед прыжком, сердито просверлила родителя взглядом. «Почему ты мне не сказал? Ты же знаешь, что я выяснила бы у них все. Может быть, вот этого?» Она обвела рукой небольшую гостиную всех собравшихся, и не случилось бы. Кей, я отдал их службе безопасности и замотался. Доклады мне присылали, и то, что бандиты могли быть связаны с армейским заговором в соседнем королевстве, мне и в голову не пришло, тем более Лера беременна, и я... Казалось, граф готов был провалиться сквозь землю от своего просчета. Для правителей такая вроде бы мелкая недальновидность была фатальной ошибкой. «Мы в штаб эскадрилья, прилетим позже». Тут же приняла решение мантикора. «Курсант стабилен, а сведения могут оказаться слишком важны. Я лечу в графство. Господин генерал-майор, нам с Бертом нужно что-нибудь, чтобы нас потом без разговоров допустили в целительскую к пациенту». Фандерт кивнул, снова сел за стол и, достав из нагрудного кармана блокнот, черкнул на листе несколько строк приложив потом артефактный перстень-печатку. Не украсть, не потерять, не подделать такой пропуск было невозможно, по крайней мере, пока он занимает свою должность. И кровососы все перепроверьте. Опять не приминул напомнить о важном хижачак. И персональный, и на складах. Столовые, продукты. Он был интендантом. Точно. Тут же спохватился Листиков. Уйерра живот. Блестя очками, он торопливо куда-то убежал и вернулся с несколькими исписанными, исчерканными листами. Я пока точно не понял, что и каким образом, но уверен, что кто-то ему что-то достаточно регулярно и незаметно подмешивал. Да ясно кто. Загомонили Маерши, даже не сомневаясь, что это дело рук лжеса Ледина. Нет. Целитель передал драгоценные записи коллеге. Вряд ли сам. Скорее всего, там все было тщательно разработано, чтобы не вызвать подозрений и не попасться. Возможно, даже и не в столовой корпуса. Там же все едят. А вы всех проверяли, Парфирим Майхарыч? Полковник, вспомнив свое состояние тогда, представил себе масштабы бедствия в случае чего. Рассеянные, бесшабашны, не задумывающиеся о последствиях своих действий курсанты были опасны. Так там же двулики есть. Добавить что-то в пищу было бы невозможно. Хм, общий котел. Листиков призадумался. Хотя у него вроде были любимчики. Может, старший выпускной курс. С хлипа на диванчике прекратились, и мумия с курсанта опять попыталась сесть. Они приходили к нему. Дядя то и существо в его облике их чаем угощал, он им какие-то артефакты давал, со склада, наверное, и амбундирование новое вне очереди. Вот их кровососы и драконов надо бы проверить прежде всего. С полоборота завелся хижичак. А так как нашего целителя не будет, чтобы обследовать их на адекватность, то думается мне, что не мешало бы их вымотать. Какой-нибудь сложной тренировкой с полной выкладкой, а потом в столовой на их столы подать персональные угощения со снотворным эффектом так сказать, десерт за отличную работу, причем порционный, чтобы не возникло желания кого-нибудь угостить. Дельная идея, — поддержали отставного вояку отцы командира. Хм, Кейтса крутанулась на каблуках, что-то задумчиво пробормотала себе под нос, а потом решительно потребовала крови Хордингтона. «Понимаете, господин полковник, в вашем организме, хоть и в почти обезвреженном и распавшемся состоянии, сохранились компоненты той отравы. Не пару дней же вас епичкали». А значит, если я к сонному зелью, мою понадежнее будет, чем ваши целительские, добавлю немного вашей крови и свяжу поисковой формулой, то оно подействует только на отравленных курсантов. Заодно выявим потенциально неблагонадежных. Мы же не знаем, насколько они верны короне. Может, набрали из детей тех работорговцев и потом планировали использовать для переворота в армии. Никто же не проверял, присягу приняли и все. С одной стороны, это не лишено смысла, но с другой стороны, милая месса мохнатая, Вы немного недооцениваете артефакт присяги и его действия, позволил себе усомниться в таком исходе дело Фандерт. Артефакт вы давно проверяли? Ведьма, прищурившись, сверкнула глазами. Вон кровососы тоже казались надежными. Горностайчик, вы все поняли. Полковник, выдайте Месси пару пузырьков вашей крови. Всех, на кого подействовать снотворное, запереть в карцер, на всякий случай. Генерал-майор был чернее тучи. Дело принимало все более скверный оборот, А преступный заговор уже захватил в своей сети как минимум два государства, их королевства и земли двуликих. Хуже всего было то, что в дело оказалась замешана армия, которая по сути должна была гарантировать покой и стабильность населению страны. Придется доложить в министерство и в королевскую службу безопасности. Пробормотал Фандерт и покосился на мрачного Иерра. Вполне вероятно, что начальство может принять кардинальные меры. Корпус, где долгое время гнездился, не выявлено никем мерзавец, могут расформировать. Или, как меньше зло, могут отправить нас, полковник, в отставку. Обдумайте эту мысль сейчас, чтобы в случае чего определиться с планами на будущее. Кассандра в панике увидела, как побелело лицо жениха. Для Хордингтона небо и полет тоже значили все. Если ваше командование пойдет на такой недальновидный шаг, то месту Хордингтону всегда будут рады у нас в графстве. Рыкнул Маль. Вызвав всеобщий вздох облегчения. Тем более с невесты из рода Воронковых. Учитывая планы Миссель из приюта попаданок и мои проекты по реформе графской стражи, он будет очень востребован как драконолетчик и консультант. А драконов, привязанных к любым пострадавшим в ходе королевских следственных мероприятий, мы выкупим? Думаю, вы посодействуете мне в этом, генерал-майор. Фандерт повеселел, кивнул и хлопнул растерявшегося Иера по плечу: Но вот, все образуется, если что. А сейчас собираемся. Нужно найти и остановить мерзавца. Неизвестно, что он задумал и насколько широко раскинул свои сети. Господин граф, мадам Махнатта, я очень жду от вас информацию. Надеюсь, она прольет свет на то, где искать наула и логово бандитов. Думается, мерзавец сейчас заляжет на дно и затаится. К сожалению, как оказалось, у Лжиса Соледина были совсем иные планы. Наул был не намерен отказываться от своих замыслов. Более того, он рассчитывал использовать в своих целях Иерра Хордингтона, в полной уверенности, что ему это легко удастся. Ведь у него в рукаве был такой козырь, против которого полковник ничего не сможет сделать.